Тот телефонный звонок из телефона-автомата у магазина Fred Siegel и желание Крейга быть звездой собственного шоу, а не участником ансамбля актёров, спасли мне жизнь. Не знаю, что было бы со мной, если бы Крейг пошёл другим путём. Не исключено, что это меня могли бы обнаружить на улице в центре Лос-Анджелеса, около героина в руку безвременной смерть. Я бы точно подсел на героин. Я часто говорил, что приём оксикантина превращает кровь в тёплый мёд. Но с героином, насколько я понимаю, ты весь превращаешься в тёплый мёд. Мне нравились ощущения от опиатов, но в слове героин меня всегда что-то пугало. И именно из-за этого страха я до сих пор жив. Есть два типа наркоманов: те, кто хочет подняться, и те, кто хочет упасть. Я никогда не мог понять кетамистов. Зачем кому-то чувствовать себя более присутствующим, более занятым? Я был депрессивным парнем. Я хотел раствориться в своём диване и чувствовать себя прекрасно снова и снова, просматривая свои любимые фильмы. Я был тихим зависимым, а не слоном в посудной лавке. Конечно, без друзей у меня могла бы сложиться карьера сценариста ситкомов. Я уже написал пилотный проект под названием Maxwell's House, и хотя к этому времени у меня были некоторые навыки сценариста, продать этот сценарий мне так и не удалось. Но кем я никак не мог бы стать, так это актёром средней руки. В таком случае мне был бы не нужен героин. Я бы просто начал пить. А съёмки в Друзьях оказались настолько хорошей и весёлой работой, что на время я забросил всю эту гадость. И я чувствовал себя как начинающий игрок, которого взяли на позицию второго бейсмена в профессиональный бейсбольный клуб Нью-Йорк Янкис. Я не мог похирить такое предложение. Я бы этого себе никогда не простил. Когда вы зарабатываете миллион долларов в неделю, то просто не можете себе позволить выпить семнадцатую рюмку.